«Сейчас родители стали наводить порядок в доме», рассказывал Херберт Алицы, «И на чердаке обнаружили твои вещи». «Какие вещи?» — удивилась Алице. «Сверток какой-то. Они просили сказать тебе об этом, чтобы ты забрала». «Скажи, пожалуйста», — удивлялась Алице. «Интересно, что могло быть в этом свертке?» «Спасибо, я позвоню им и как-нибудь заберу». Херберт покачал головой.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 сказала Алиция, зачитав нам письмо вслух. Потрясённые мы молчали. Потом Зося потребовала зачитать ещё раз. Алиция послушно зачитала. «Я, она и большое животное», в раздумье повторила она. «Какое животное? Может, лошадь и Анна? Вот слово даю, у меня всего одна единственная фотография с лошадью».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 «На чьих днях рождения ты была?» Алиция не разделяла его энтузиазм. «Разве сосчитаешь? Человек сто наберется, и почему-то на днях рождения любят фотографироваться. Вот, может, муж?» Этих пишут, что у нее есть муж. Почему у многих женщин есть мужья. «Не о том вы говорите», — вмешалась я. «Фотографии, вот главное. Раз ты показывала их Эдику, значит, они у тебя есть».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 Мы складывали все фотографии, на которых Алиция была запечатлена в компании с женщинами и животными. Животных, правда, было обнаружено немного. Зато почти каждая казалась подозрительным. Много времени отняла у нас фотография, на которых Алиция фигурировала вместе со своей французской приятельницей Саланж и ее мамой, причем почтенная старушка, держала в объятиях крупного кота.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 «Не переживайте», — попыталась утешить нас Анита. «Я и сама себя иногда не понимаю. Знаешь, ты меня жутко заинтриговала. Пожалуй, я к вам сегодня выберусь. Только сейчас дай мне еще поспать». Я пересказала подругам разговор с Анитой. «Не кажется ли вам, что мы все ужасно бестактны? Звонить человеку в семь утра для того, чтобы спросить его, не он ли убийца?» начала Зося, а Алиция подхватила. «Звонить человеку в семь утра...» Это в любом случае бестактность, чтобы не сказать свинство. Если это не она, придется тебе перед ней извиняться. Хороши подружки. Анита ведь журналистка. Значит, привыкла работать в любое время суток. А кроме того, это не она. Глупо мы придумали. Я пересказала подругам разговор с Анитой. Алиса вытащила письмо Эдика и принялась перечитывать его в двадцатый раз. «Да, это не она»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 и даже до двенадцати успела отправить его, сбегав на почту. Наверняка получилось сумбурное, ну да ладно. Господин Мультгорд приехал после двенадцати. Мы вручили ему письмо Эдика, вручили фотографию Аниты с Алицей и собакой, вручили фотоплёнку. Изучив представленные документы, он погрузился в глубокие размышления и, наконец, произнёс «А с глаголю зло много». И опять, помолчав, закончил. «Не моя афера». На этом окончательно замолк. И мы с Алицей напрасно ожидали продолжения. «И в самом деле очень много сказал!» Не выдержала Алиция. Гермольд Горд уселся в кресле поудобнее и, как мне показалось, с сожалением вздохнул. «Не моя афера», — повторил он. Истинно глаголю, моя афера есть убийство. Сия афера, имея быть для моих коллегов, такот же приятелев. Два лета вспять изловили, если человек зело не хорош исполняху подлая работа для краев заморских. Его же должно во смиренье привесть паки заключать и под страже. Вот Во он уже время, человек сей утекаху прочь.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 Поэтому первая поняла полицейского. «Международная контрабанда наркотиков!» Гермальд Горд энергично несколько раз кивнул головой, подтверждая ее догадку, и продолжал. «Человек сей бысть особо вельми важная. Он есть. Он имея помощь, наша отчизна. Помощь сия велика есть. Особа сия есть неведома». Полиция имеет информацию о великой любовь сей человек и сия особа. Но значит, это не Анита? Сделала вывод потрясенная Алиция. «Если большая любовь, значит, Эва!» Взяв в руки фотографии с Эвой и лошадьми, Гермульт Горд еще раз вдумчиво их изучил, после чего посмотрел на пленку и перечитал письмо Эдика. «Послушайте», — спохватилась я, «это снято в день рождения короля?»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 день рождения королевы. Полицейский для верности решил сделать несколько увеличенных фотографий, но тут же нас разочаровал. Увы, Джузеппе Грасани не человек. Приятели мои обозрели его. Сложив аккуратно фотографии, пленку и Эдикова письмо и тыча в них перстом, он продолжал. Аз воздвигнул причина для подозрения,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 Общее чувство выразила Зося. Ум за разом заходит. Я не знаю, что они знают, но раз у них доказательств нету, значит, знают они то же самое, что и мы. И опять 25 то и Эва, Эва и Анита. Неужели нельзя выбрать одну из них? Такова есть цель и пожелание, ответствовал Гермольд Горд, подтверждая тем самым Зосину правоту. «А нельзя ли к этой цели добраться через того черного парня?» — спросила я. «Так неизвестно даже, тот ли это парень, который встречался с Эдиком в Варшаве. Ведь Павел его не опознал». «Интересно, как его мог опознать, если его тут нет?» Возмутился Павел. «А я опознал бы даже на фотографии. Морда у него такая, заметная». Гермольд Горд тяжко вздохнул. «Увы». Полиция не иметь добрые фотографии иметь зело подлые. Добрые фотографии. Был похищен тайно. Алиса попыталась утешить полицейского. Даже если бы Павел распознал парня на фотографии, что это даст? Как доказать, что он встречался тут с Эвой или Анитой? На лице ведь у него не написано. Рассказал бы, что ли, о великой любви? Опять невежливо заметила Зося. Кто кого любит?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 Так нет, как на зло никаких покушений. Замолчи, еще в час недобрый пророчишь, одернула сына Зося. Я попыталась выстроить логическую систему умозаключений. Итак, случайно или не случайно, это не важно. Эдик встретился в Варшаве с тем человеком, который занимался противозаконной деятельностью в пользу греческих воротил наркобизнеса. Эдик узнал, что этому человеку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 «Давайте уже говорить «Она», — перебила сына Зося. «Ясно ведь, что надо выбирать из двух баб, так что давайте уж прямо говорить». «Давайте», — согласился Павел. Может, она думала, что Эдик рассказал Алиции больше, чем на самом деле, поэтому Алиция знает обо всем этом от Эдика и нечего ей копаться в своем прошлом? Или привез и передал Алиции что-то такое, что заставит ее обо всем догадаться? Именно Алицию и никого другого?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 сильно развитое в нас Зоси чувство справедливости, подавило в зародыше готовый вспыхнуть протест. Действительно, шляпа как будто была создана для Эльжбетты. В глубине души мы сомневались, что, заставив молиться ее носить, за 10 лет ее вкусы здорово изменились. Не пропадать же такому шедевру. А уж Эльжбетта будет в ней ходить точно. Пришлось примириться с решением хозяйки.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 Тебе, пожалуй, стоит забрать у него наконец этот свёрток. Завтра же заберу. Я с ним и так на завтра договаривалась встретиться. Только ведь в кроме плёнок, должно ещё что-то быть. Интересно, что? Узнаешь, когда заберёшь. А пока давай опять. Вспоминай, о чём таком интересном ты можешь знать. Да спрячьте наконец эти шляпы, мешают сосредоточиться. Ну, думай, думай о лице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 Я подняла шляпу и отыскала в кустах ее сумочку и большую хозяйственную сумку. «Разумеется, опять красная!» — констатировала Зося с отвращением, глядя на шляпу. «Не могу уже видеть этот цвет! бросит угадость. гадость!» «Да вы что!» — с горячностью, совершенно ей несвойственной, запротестовала Эльжбета. «Я и так пострадала, так еще и шляпы лишиться!» «Дуры мы с тобой, Зоська!»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 «Может, хоть что-нибудь заметила и запомнила?» «Запомнила. Перчатки». «Какие перчатки?» «Его перчатки. Единственное, что я заметила, его руки на руле. В перчатках. Могу описать?» «Ну так опиши. Наконец будут приметы преступника!» «Темно-серые. Очень темные. Почти маренго».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 Заметил Павел, глядя, как мы выдираем друг у дружки обретенные фотографии. «Вот она!» — обрадовалась Алице. «Видите? У меня шляпа свалилась в фонтан!» В этот момент Гермульт Горд постучал в дверь. Открыл ему Павел, мы были слишком заняты. Вместе с полицейским прибыл какой-то незнакомый нам человек, судя по виду, важная персона.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 Новое лицо оказалось действительно самым важным. «Помню, конечно», — давала показания Алиция, очень довольная, что хоть это помнит. «Эти вещи в свертке я привезла из Флоренции. Вот эту клипсу, как сейчас помню, я нашла на почтамте, там я еще встретила Аниту. А, подробнее, на клипсу я просто наступила, почувствовала, на что-то наступила, смотрю, клипса».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 «Се доводы, коих не доставало! О звещах у пани есть местилище тайный, возри! Се искал убивец!» «Что именно?» – не поняла Алиция. «Се доводы!» – Гермульт Горд по очереди указал на клипсу, фотографии и записную книжку. «Се искал убивец! Воистину в кротости души твоя мудрость твоя велика есть, яко доводы пребывах у иного места, не сокрыты в доме!» «Что вы говорите? Значит, значит, это все-таки Анита? то Гермульт Горд глубоко вздохнул. «Воистину так. Драма ея велика». Он оглянулся на товарища, нетерпеливо переминавшегося с ноги на ногу, и поспешно закончил. «В недолгое время. Аспритекаху и остальные веште смиренно разъясняху». И оба официальных лица, на ходу кланяясь и прощаясь,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 Тайное место уготавляху еси себе. Искани полиция, многие края заморские, сие место искала многие лета. Его же ради тьмы и тьмы работников полиция поиски учинили И се зрю днесь, сие тайное место на ваше зело пользительные документы. Уж нашего приятеля Стефана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 «Дама в душе своя любви ради смиренно претерпевает для сей грек». «Анита, кто бы мог подумать?» «Все бабы с ума посходили со своими любовями!» — кипятилась Алиция. «У Эвы трагедия, великие страсти. Анита от любви убивает направо и налево. И из-за любви приезжает не вовремя ко мне. Прямо эпидемия какая-то». «Все нормально».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 Полиция, весть имея, убивец сей твориху вельми много насилия. Несметные богатства уготовляя яси себе и имея один потомок. Дама породиху сей потомок. Брак не был освящен, ничто не было истина. Только мовсуи богрили пути их кровь и смерть. Вроде бы уже ничто не должно было нас удивлять. И тем не менее информация полицейского ударила нас как обухом по голове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 Общими усилиями с помощью господина Мультгорда мы восстановили ход событий. Побуждаемая страстными чувствами к брюнету, Анита стала с ним сотрудничать, причем, похоже, соглашалась на все. По его наущению, она вышла замуж за Генриха, ибо ей потребовалось датское подданство. Случилось это в тот период подлой карьеры предмета ее чувств, когда во многие страны Европы въезд для него оказался закрытым и понадобился надежный компаньон.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 «Азмалю, аще дама под машину обозреться, изволить сии доводы!» Он извлек из портфеля пакет. «Все иные особы добудут да правды ради честные свидетели!» Без ненужных эмоций и малейших колебаний Эльжбетта из десяти пар предъявленных ей перчаток выбрала одну. Гермульт Горд удовлетворенно кивнул головой. «Воистину так! Есть то ихний работник, зело Малая!»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 «Закоренелую преступницу или просто свою не совсем здоровую психически приятельницу?» С первых же слов Анита рассеяла все мои сомнения. Она уже отошла после первого шока и обрела былую уверенность в себе. «Дуры вы все, как я посмотрю», — безапелляционно заявила преступница. «Лично я ничего против Алицы не имею и даже люблю ее. Мне вовсе не хотелось ее убивать».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 И еще я боялась, она сама их найдет и вспомнит, что не надо. А всех остальных мне очень не хотелось обижать. Ох, ты даже представить себе не можешь, сколько сил и хлопот это стоило. Как трудно было при этом никого не убить. Но ведь, Эдика, ты... того? Анита опять вздохнула. Тут я совершенно потеряла голову, призналась она, искренне сожалея о Одином.